Советско-армянское соглашение. Ереван, 2 декабря 1920 года. Уже тогда, когда мы дали согласие туркам на занятие ими Сарикамыша, можно было предвидеть, что это приведет к созданию весьма тяжелых условий для Армении. Конечно, была некоторая выгода в том давлении, которое производило на Дашнаков движение турок, Но не было никаких оснований полагать, что их можно будет остановить там тогда, когда мы это найдем нужным. В итоге мы вынуждены были прийти к полюбовному разделу с турками Армении, признавал Лигран, который, находясь в Тифлисе, затем с середины октября 1920 года и в Ереване, вел переговоры с руководителями армянской делегации и другими государственными деятелями. 28 октября 1920 года в Тифлисе было заключено соглашение между Советской Россией и Республикой Армения, подписанное Лиграном и Шантом. Советская Россия безоговорочно признавала самостоятельность и независимость Армении, считалось справедливым присоединение к Республике Армения, областей Турецкой Армении, обязывалось оказать дружественное воздействие на Турцию в этом вопросе, безвозмездно предоставляя Армении 2,5 миллиона рублей золотом. Нахичеван и Зангизур должны были быть переданы Армении. Армения должна была отказаться от Карабаха, Согласиться на посредничество РСФСР в решении спорных с Турцией вопросов, если последнее отведет свои войска до границы 1914 года, признает границы, определенные русско-армянским договором. Однако Политбюро ЦК КП Азербайджана и КАФ-бюро ЦК РКПБ 4 ноября выразили несогласие с подписанием такого рода договора. Против высказались Сталин, Нариманов, Арджаникидзе, о чем было сообщено в Москву. На встрече Лиграна и Мдивани с Огаджаняном и Терминасяном 19 ноября в Ереване представители России высказали за присутствие русского военного контингента в Армении. В целях приостановления продвижения турецких войск. Только советизация республики спасет народ и Армению от гибели, заявили они. Правительство Армении во главе с угаджаняном подало в отставку. Премьер-министр стал Воротян, правительство которого просуществовало 10 дней. Это было четвертое правительство республики за два с половиной года. 30 ноября 1920 года полномочный представитель РСФСР в Армении Легран заявил правительству Республики Армения о решении ЦК РКП советизировать Армению и предложил добровольно уступить власть Рывкому Армении, который во главе российских войск уже вступил на армянскую территорию со стороны Казахского уезда. 29 ноября в Идживане от имени восставших рабочих и крестьян Ревком, созданный в Баку Кавказским крайкомом РКПБ, провозгласил советскую власть в Армении и обратился к Ленину с просьбой оказать помощь армянскому народу Красной Армией. Ревком Азербайджана за подписью Нариманова 30 ноября принял решение о передаче Нагорного Карабаха, Зангизура и Нахачевана в Советской Армении. 1 декабря Бюро революционной партии Дашнак Цюцюн, парламентская фракция и правительство Республики Армения во избежание осложнений приняли предложение ЦК РКПБ о советизации страны. Условия правительства Республики Армения вошли в российско-армянское соглашение, которое 2 декабря в Ереване подписали Лигран и по поручению правительства Республики Армении Дро и Тертерян. Армения провозглашалась независимой советской социалистической республикой. Советская Россия обязалась включить в пределы независимой Советской Социалистической Республики Армении всю Ереванскую губернию, Зангизурский уезд и Нагорную часть Казахского уезда Елизаветпольской губернии, всю территорию оккупированного Грузией Барчалинского уезда, юго-восточную часть Карской области, захваченной Турцией. Никто не должен был преследоваться за принадлежность к партии Дашнак и другим социалистическим партиям. Не должны были преследоваться также офицеры и другие военные чины за действия, совершенные по приказаниям прежнего правительства. В ревком Армении должны были войти пять коммунистов и двое из прежнего правительства, а именно Дро и Тертерян которые были сторонниками советской власти. Вопрос советизации Армении Легра ставил от имени ЦК РКПБ. Однако такой директивы ЦК не было. 27 ноября 1920 года Политбюро ЦК РКПБ принял решение не о советизации Армении, о максимально осторожной политике по отношению к Грузии, Армении, Турции, Персии, направленной к тому, чтобы избежать войны, не ставить свои задачи поход на Грузию, на Армению, на Персию. Телеграмма секретаря ЦК РКП Кристинского в Баку была получена 29 ноября в 15 часов 45 минут. В Ереване об этом не знали. В целях обеспечения надлежащего доверия, писал Лигран 22 декабря 1920 года Чечерину, мне пришлось официально дать заверение о том, что вступление Ревкома в Армению происходило с ведома и согласия нашего Центрального комитета, а затем подписать с армянским правительством акт об устранении его от власти и признании советского правительства Армении в лице Ревкома. Я надеюсь, что ЦК не поставит мне в вину такой образ действий, хотя, разумеется, я не имел соответствующих полномочий. За самодеятельность Леграна не наказали. В подписанной Лениным 2 декабря 1920 года В поздравительной телеграмме на имя председателя Ревкома Армении Касяна выражалась уверенность, что Ревком примет все меры для утверждения братской солидарности между трудящимися Армении, Турцией, Азербайджаном. Телеграмма из Москвы поступила через Баку посредством Арджаникидзе. Председатель военно-революционного комитета Армении Касян И член ВРК «Авис Нуриджанян 4 декабря вечером прибывают в Ереван. 5 декабря части Красной Армии вступили в город. Через день в Ереван прибыли члены ВРК «Бегзадян», «Довладян», Мравян, «Тергапрелян».